г л а В а В этот вечер театр почему-то был полон, и толстый директор, встретивший Дариана и его друзей у входа, сиял и ухмылялся до ушей притворной, заискивающей улыбкой. Он проводил их в ложу весьма торжественно и подобострастно, жестикулируя пухлыми руками в перснях т и разглагольствуя во весь голос. Дориан наблюдал за ним с еще большим отвращением, чем всегда испытывая чувство влюбленного, который пришел за Мирандой, а наткнулся на Колебана. Зато лорду Генри еврей, видимо, понравился. Так он во всяком случае объявил и непременно захотел пожать ему руку, уверив его, что гордится знакомством с человеком, который открыл подлинный талант и разорился из-за любви к поэту. Холлорд рассматривал публику п а р т е р а Жара стояла, удушающая, и большая люстра пылала, как гигантский георгин с огненными лепестками. На галерке молодые люди, сняв пиджаки и жилеты, развесили их на барьере. Они переговаривались через весь зал и угощали апельсинами безвкусно разодетых девиц, сидевших с ними рядом. В портере громко хохотали какие-то женщины. Их визгливые голоса резали слух. Из буфета доносилось щелканье пробок. «И в таком месте вы нашли свое божество?» — сказал лорд Генри. «Да!» — отозвался Дриан Грей. «Здесь я нашел ее, богиню среди простых смертных. Когда она играет, забываешь все на свете. Это неотесанное простонародье. Люди с грубыми лицами и вульгарными манерами совершенно преображаются, когда она на сцене. Они сидят, затаив дыхание, и смотрят на нее. Они плачут и смеются по ее воле. Она делает их чуткими, как скрипка. Она их одухотворяет, и тогда я чувствую, это люди с той же плоти и крови, что и я. Из той же плоти и крови, ну... «Надеюсь, что нет», — воскликнул лорд Генри, разглядывающий в бинокль публику на галерке. «Не слушайте его, д р и а н сказал художник. «Я понимаю, что вы хотите сказать, и верю в эту девушку. Если вы ее полюбили, значит, она хороша. И, конечно, девушка, которая так влияет на людей, обладает душой прекрасной и возвышенной». Облагораживать свое поколение – это немалая заслуга. Если ваша избранница способна вдохнуть душу в тех, кто до сих пор существовал без души, если она будет любовь к прекрасному в людях, чья жизнь грязна я и безобразна, заставляет их отрешиться от эгоизма и проливать слезы сострадания к чужому горю, она достойна вашей любви, и мир должен преклоняться перед ней. Хорошо, что вы женитесь на ней. Я раньше был другого мнения, но теперь вижу, что это хорошо. Сибилу в э й н боги создали для вас. Без нее жизнь ваша была бы неполна. Спасибо, б э з е л сказал Дриан Грей, пожимая ему руку. Я знал, что вы меня поймете. А Гарри просто в ужас меня приводит своим цинизмом. — Ага, вот и оркестр. Он п р е с к в е р н ы й но играет только каких-нибудь пять минут. Потом поднимется занавес, и вы увидите ту, которой я отдам всю жизнь, к о т о р ы й я уже отдал лучшее, что есть во мне. Через четверть часа на сцену под гром рукоплесканий вышла Сибилла Вейн. И ею И в самом деле можно было з а л ю б о в а т ь с я И даже лорд Генри д сказал себе, что никогда еще не видел девушки более очаровательной. В ее застенчивой грации и робком выражении глаз было что-то, напоминавшее молодую лань. Когда она увидела переполнившую зал восторженную толпу, на щеках ее вспыхнул легкий румянец, как тень розы в серебряном зеркале. Она отступила на несколько шагов, и губы ее дрогнули. Безилхолл лорд в с к о ч и л и стал аплодировать. Дриан сидел неподвижно, как во сне, и не сводил с нее глаз. А лорд Генри все смотрел в бинокль и бормотал. Прелесть! Прелесть! Сцена представляла зал в доме Капулетти. Вошел Ромео в одежде монаха, с ним Меркуцио и еще несколько приятелей. Снова заиграл скверный оркестр, и начались танцы. В толпе неуклюжих и убого одетых актеров Сибила в э й н казалась существом из другого высшего мира. Когда она танцевала, стан ее покачивался, как тростник над водой. Шея изгибом напоминала белоснежную лилию. а руки словно были выточены из слоновой кости. Однако она оставалась до странности безучастной. Лицо ее не выразило никакой радости, когда она увидела Ромео. «Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно к своей руке, лишь благочестие в ней. Есть руки у святых, их может верно коснуться пилигрим рукой своей». Как и последовавшие за ними реплики Во время короткого диалога прозвучали фальшиво Голос был дивный, но интонации совершенно неверные И этот неверно взятый тон делал стихи неживыми Выраженное в них чувство неискренним Дриан Грей смотрел, слушал И лицо его становилось все бледнее Он был поражен, встревожен. Ни лорд Генри, ни художник не решались заговорить с ним. Сибилла в э й н казалась им совершенно бездарной, и они были крайне разочарованы. Понимая, однако, что подлинный пробный камень для всякой актрисы, играющей Джульетту, эта сцена на балконе во втором акте, они выжидали. Если Сибилле и эта сцена не удастся, значит, У нее нет даже искры таланта. Она была обворожительно хороша, когда появилась на балконе в лунном свете. Этого нельзя было отрицать. Но игра ее была неистерпимо театральна. И чем дальше, тем хуже. Жесты были искусственны до нелепости. Произносила она все с преувеличенным пафосом. Великолепный монолог. «Мое лицо под маской ночи скрыто», но все оно пылает от стыда за то, что ты подслушал нынче ночью, она произнесла с неуклюжей старательностью ученицы, обученной каким-нибудь второразрядным учителем декламации. А когда, наклонясь через перила балкона, дошла до следующих дивных строк, нет, не клянись, хоть радость ты моя, но сговор наш ночной мне не на радость, Он слишком скор, внезапен, необдуман, Как молния, что исчезает раньше, Чем скажем мы, вот молния. О, милый, спокойной ночи! Пусть росток любви в дыхании теплом лета расцветет Цветком прекрасным вмиг, когда мы снова увидимся. Она проговорила их так механически, Словно смысл их не дошел до нее. Этого нельзя было объяснить нервным волнением. Напротив, Сибилла, казалось, вполне владела собой. Это была попросту очень плохая игра. Видимо, актриса была совершенно бездарна. Даже некультурная публика задних рядов и галерки утратила всякий интерес к тому, что происходило на сцене. Все зашумели, заговорили громко, послышались даже свистки. е в р е й а н т р е п р и н е р стоявший за скамьями балкона, топал ногами и яростно бронился. И только девушка на сцене оставалась ко всему безучастна. Когда окончилось второе действие, в зале поднялась буря шиканья. Лорд Генри встал и надел пальто. «Она очень красива, Дриан, но играть не умеет. Пойдемте». «Нет, я досижу до конца». — возразил Дариан резко и з горечью. — Мне совестно, что вы из-за меня потеряли вечер, Гарри. Прошу прощения у вас обоих. — Дорогой мой, мисс Вейн, наверное, сегодня нездорова, — перебил его художник. — Мы придем как-нибудь в другой раз. — Хотел бы я думать, что она больна, — возразил Дариан. — Но вижу, что она просто холодна я и бездушна. Она совершенно изменилась. Вчера еще она была великой артисткой, а сегодня только самая заурядная средняя актриса. Не надо так говорить о любимой женщине, Дериан. Любовь выше искусства. Любовь и искусство только формы подражания, сказал лорд Генри. Ну, пойдемте, б а й з и л И вам, Дериан, тоже не советую здесь оставаться. Смотреть плохую игру вредно для души. Наконец, Вряд ли вы захотите, чтобы ваша жена оставалась актрисой. Так не все ли вам равно, что она играет Джульетту, как деревянная кукла? Она очень мила. И если в жизни она понимает так же мало, как в искусстве, то более близкое знакомство с ней доставит вам много удовольствия. Только два сорта людей по-настоящему интересны. Те, кто знает о жизни все решительно, и те, кто ничего о ней не знает. Ради Бога, дорогой мой мальчик, не принимай этого так трагично. Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать волнений, от которых дурнеешь. Поедем-ка со мной и в ы з е л о м в клуб. Мы будем курить и пить за себе л у в а и н Она красавица. Что вам еще? — Уходите, Гарри! — крикнул Дориан. — Я хочу побыть один. Бейзил, и вы уходите. Неужели вы не видите, что у меня сердце разрывается на части? Глазам его подступили горячие слезы, губы дрожали. Отойдя вглубь ложе, он прислонился к стене и закрыл лицо руками. — Пойдем, Бейзил, — промолвил лорд к е н р и с неожиданной для него теплотой. И оба Вышли из ложи. Через несколько минут снова вспыхнули огни рампы, занавес поднялся, и началось третье действие. Дриан Грей вернулся на свое место. Он был бледен, и на лице его застыло выражение высокомерного равнодушия. Спектакль продолжался. Казалось, ему не будет конца. Зал наполовину опустел, люди уходили, стуча тяжелыми башмаками и пересмеиваясь. Провал был полный. Последнее действие шло при почти пустом зале. Наконец занавес опустился под хихиканье и громкий ропот. Как только окончился спектакль, Дариан Грей помчался за кулисы. Сибила стояла одна в своей уборной. Лицо ее светилось торжеством, глаза ярко блестели, от нее словно исходило сияние. Полуоткрытые губы улыбались какой-то ей одной ведомой тайне. Когда вошел д а р и а н она посмотрела на него с невыразимой радостью и воскликнула. «Как скверно я сегодня играла, Дориан!» «Ужасно!» — подтвердил он, глядя на нее в полном недоумении. «Отвратительно! Вы не больны?» «Вы представить себе не можете, как это было ужасно и как я страдал!» Девушка все улыбалась. «Дариан!» Она произнесла его имя певучей и протяжно, упиваясь им, словно оно было слаще меда для алых лепестков ее губ. «Дариан! Как же вы не поняли! Но и сейчас вы уже понимаете, да?» «Что тут понимать?» «Да то! Почему?» Я так плохо играла сегодня. И всегда буду плохо играть. Никогда больше не смогу играть так, как прежде. д р и а н пожал плечами. Вы, должно быть, заболели. Вам не следовало играть, если вы нездоровы. Ведь вы становитесь посмешищем. Моим друзьям было н е с т е р п и м о скучно. Да и мне тоже. Сибила, казалось, не слушала его. Она была в каком-то экстазе счастья, совершенно преобразившем ее. д р и а н «Дориан, пока я вас не знала, я жила только на сцене. Мне казалось, что это моя настоящая жизнь. Один вечер я была Розалиндой, другой — Порцией. Радость Беатрича была моей радостью, и страдания Карделии — моими страданиями. Я верила всему. Те жалкие актеры, что играли со мной, казались мне божественными. Размалеванные кулисы составляли мой мир». Я жила среди призраков и считала их живыми людьми. Но ты пришел, любимый, и освободил мою душу из плена. Ты показал мне настоящую жизнь. И сегодня у меня словно открылись глаза. Я увидела всю мишерность, фальшь и нелепость той бутафории, которая меня окружает на сцене. Сегодня вечером я впервые увидела, что Ромео стар, безобразен, накрашен. что лунный свет в саду ненастоящий, и сад этот не сад, а убогие декорации. И слова, которые я произносила, были ненастоящие. Не мои слова, не то, что мне хотелось бы говорить. Благодаря Тебе я узнала то, что выше е и с к у с с т в о Я узнала любовь настоящую. Искусство — только ее бледное отражение. О, радость моя, мой прекрасный принц! Мне надоело жить среди теней. Ты мне дороже, чем все искусства мира, чем что мне эти марионетки, которые окружают меня на сцене. Когда сегодня я пришла в театр, я удивилась. Все сразу стало мне таким чужим. Думала, что буду играть чудесно, а оказалось, что ничего у меня не выходит. И вдруг я душой поняла, отчего это так, и мне с т а л о р а д о с т н о Я слышала в зале шиканье и только улыбалась Что они знают о такой любви, как наша Возьми меня отсюда, Дриан Уведи меня туда, где мы будем совсем одни Я теперь ненавижу театр Я могла изображать на сцене любовь, к о т о р о й не знала Но не могу делать этого теперь, когда любовь сжигает меня, как огонь Ах, Дриан, Дриан, ты меня понимаешь? Ведь мне сейчас играть влюбленную Это профанация. Благодаря тебе я теперь это знаю. Дариан порывистым движением отвернулся от Сибилы и сел на диван. — Вы убили мою любовь! — пробормотал он, не поднимая глаз. Сибилла удивленно посмотрела на него и рассмеялась. д р и а н молчал. Она подошла к нему и легко, одними пальчиками, коснулась его в о л о с Потом с т а л а на колени и прильнула губами к его рукам. Но д р и а н вздрогнул, отдернул руки, потом, вскочив с дивана, шагнул к двери. Да! Да! Вы убили мою любовь! Раньше вы волновали мое воображение. Теперь вы не вызываете во мне никакого интереса. Вы мне просто безразличны. Я вас полюбил, потому что вы играли чудесно, потому что я видел в вас талант, Потому что вы воплощали в жизнь мечты великих поэтов Облекали в живую реальную форму Бесплотные образы искусства А теперь все это кончено Вы оказались только пустой и ограниченной женщиной Боже, как я был глуп Каким безумием была моя любовь к вам Сейчас вы для меня ничто Я не хочу вас больше видеть Я никогда и не вспомню о вас Имени вашего не произнесу Если бы вы могли понять, чем вы были для меня О, Господи, да я... Нет, об этом и думать больно Лучше бы я вас никогда не знал Вы испортили самое прекрасное в моей жизни Как мало вы знаете о любви, если можете говорить, что она убила в вас артистку Да ведь без вашего искусства вы ничто Я хотел сделать вас великой, знаменитой Весь мир преклонился бы перед вами И вы носили бы мое имя. А что вы теперь? Третья разрядная актриса с хорошеньким личиком. Сибила побледнела и вся дрожала. Сжав руки, она прошептала с трудом, словно слова застревали у нее в горле. Вы ведь не серьезно это говорите, д р я а н Вы словно играете. Играю. «Нет, играть я предоставляю вам! Вы это делаете так хорошо!» Ядко возразил Дориан. Девушка поднялась с колен и подошла к нему. С трогательным выражением душевной муки она положила ему руку на плечо и заглянула в глаза. Но Дориан оттолкнул ее и крикнул. «Не трогайте меня!» У Сибилы вырвался глухой стон, и она упала к его ногам. как затоптанный цветок, лежала она на полу. у д о р и а Дориан, не покидайте меня!» шептала она с мольбой. «Я так жалею, что плохо играла сегодня. Это от того, что я все время думала о вас. Я попробую опять. Да, да, я постараюсь. Любовь пришла так неожиданно. Я, наверное, этого и не знала бы». Если бы вы меня не поцеловали, Если бы мы не поцеловались тогда, Поцелуй меня еще раз, любимый, не уходи. Я этого не переживу, не бросай меня. Мой брат... Нет, нет. Он этого не думал, он просто пошутил. Ох, неужели ты не можешь меня простить? Я буду работать изо всех сил и постараюсь играть лучше. «Не будь ко мне жесток. Я люблю тебя больше всего на свете. Ведь я только раз не угодила тебе. Ты, конечно, прав, Дариан. Мне не следовало забывать, что я артистка. Это было глупо, но я ничего не могла с собой поделать. Не покидай меня, Дариан, не уходи!» Захлебываясь бурными слезами, она корчилась на полу, как раненое животное. А Дариан Грей смотрел на нее сверху, с усмешкой высокомерного презрения на красиво очерченных губах. В страданиях тех, кого разлюбили, всегда есть что-то смешное. И слова, и слезы Сибиллы казались Дориану нелепо мелодраматичными и только р а з д а